Часть шестая. Этот финансовый кризис, какой ни за что не может разразиться в наши дни, был последней в ряду гибельных катастроф двадцатого века, зародившихся исключительно в человеческом мозгу. При виде того насилия, которое люди творили над собой, самими друг над другом и над всем живым вообще, пришедшие с другой планеты, имел бы основание предположить. что в самой окружающей среде что-то пошло наперекосяк, и человечество обезумело перед лицом природы, которая собирается истребить его. Однако в действительности Земля тогда, миллион лет назад, была столь же богата влагой и плодоносна, как и сегодня. И в этом отношении ей не было равных на всем протяжении Млечного Пути. Изменилось лишь представление людей о ней. К чести человечества, каким оно было в ту пору, следует сказать: все большее число людей признавало свои мозги безответственным, ненадежным, страшно опасным и совершенно непрактичным инструментом, словом, никуда не годными. В микрокосме отеля Эльдорадо, к примеру, вдова Хепберн, завтракавшая, обедавшая и ужинавшая в своем номере в тот день. В полголоса проклинала собственный мозг за совет, который тот ей подбрасывал – совершить самоубийство. «Ты мой враг!» – шептала она. «С какой стати я должна носить в себе такого страшного недруга?» Она четверть века преподавала биологию в государственной средней школе города Иллиум, штат Нью-Йорк, ныне несуществующей. И потому ей была известна странная легенда об эволюции вымершего к тому времени существа, которое люди называли ирландским лосям. Будь у меня возможность выбирать между таким мозгом, как ты, и рогами ирландского лося, обратилась она к своей центральной нервной системе, я бы предпочла рога. Рога же этих животных зачастую бывали размером с люстру в банкетном зале. Они были потрясающим примером того, любила она повторять своим ученикам, как терпима может быть природа по отношению к очевидно нелепым ошибкам эволюции. Ирландский лось просуществовал два с половиной миллиона лет, несмотря на то, что рога его были чересчур неуклюжи для орудия самообороны и мешали их владельцам искать корм в гуще леса и зарослей кустарника. Мэри также учила школьников, что человеческий мозг самое восхитительное устройство для выживания, созданное эволюцией. И вот теперь ее собственный большой мозг внушал ей снять полиэтиленовый чехол с красного вечернего платья, висящего в шкафу ее гостиничного номера в Гуаякиле, и плотно обмотать его себе вокруг головы, дабы перекрыть поступление кислорода в клетки. Накануне в аэропорту ее замечательный мозг надоумил ее перепоручить чемодан со всеми туалетными принадлежностями и одеждой, которые так пригодились бы ей в гостинице, носильщику, оказавшемуся на поверку вором. То была ее ручная кладь, прибывшая вместе с нею рейсом Кита-Гуаякиль. К счастью, в ее распоряжении оставалось содержимое второго чемодана, которое она предпочла не брать с собою, а сдать в багаж. В том числе вечерние платья, висевшие теперь в шкафу и предназначавшиеся для выходов в свет во время плавания на байдарке Дарвин. Кроме него в чемодане находились водолазный костюм, ласты, и маска для подводного плавания, два купальника, пара грубых туристских ботинок и комплект полевой формы морских пехотинцев США из числа оставшихся с войны излишков для вылазок на берег, которые в данный момент и был на ней. Что до брючного костюма, бывшего на ней по прилёте из Кита, то она, под влиянием опять-таки своего увесистого мозга, отдала его в чистку, доверившись печально окому управляющему отеля, который пообещал, что костюм будет возвращён ей чистым на утро, к завтраку. Однако, к вязчему замешательству управляющего, костюм также исчез. Но самый большой подвох, устроенный ей её мозгом, Не считая совета покончить самоубийством, заключался в том, что ему удалось убедить ее приехать в Гуаякиль вопреки всем известиям о разразившемся мировом финансовом кризисе и почти полной уверенности, что естественно испытательский круиз века, билеты на который всего лишь месяц тому назад были полностью раскуплены, будет отменен за отсутствием пассажиров. Ее колоссальный мыслительный аппарат способен был проявлять и мелочность. В данный момент он не разрешал ей спуститься вниз в десантной форме на том основании, что все, хотя отель был практически безлюден, станут потешаться, увидев ее в таком одеянии. Рассудок твердил ей: они будут покатываться со смеха за твоей спиной и считать тебя сумасшедшей и жалкой. Жизнь твоя все равно кончена. Ты потеряла мужа и свою преподавательскую работу, и у тебя нет ни детей, никого бы то ни было еще, ради кого стоило бы жить. Так что давайка избавься от своего унизительного положения с помощью чехла от платья. Что может быть легче? Что может быть безболезненнее? Что может быть разумнее? Отдадим должное ее мозгу. Не его вина, что 1986 год обернулся для нее так отвратительно. А начинался год так многообещающе. Муж Мэри Рой, казалось, находился в добром здравии и прочно занимал свою должность техника-осмотрителя наджевко главной фабрики Илюма. Директор устроил в ее честь банкет и вручил медаль заводающейся 25-летний вклад в преподавание. А школьники в двенадцатый раз подряд избрали ее самым популярным учителем года. Помнится, встречая новый год, она произнесла: "Ахрой, нам есть за что быть благодарными судьбе. Мы так счастливы по сравнению с большинством других людей. Я готова заплакать от счастья". А он, сжав ее в объятиях, ответил: "Что ж, давай поплакать". Ей был пятьдесят один год. А ему пятьдесят девять. Оба были большими любителями отдыха на свежем воздухе, туризма, лыжного спорта, альпинизма, гребли на каное, бега, велосипедных прогулок, плавания. Поэтому фигуры их были поюношески стройными. Ни та ни другой не курили и не пили, питались преимущественно свежими фруктами и овощами, разнообразя время от времени свое меню рыбой. С деньгами они обращались умело, обеспечивая своим сбережениям такое же финансовым смысле здоровое питание и упражнения, как и себе самим. Рассказ Мэри о ее героемудрости в денежных делах, безусловно, глубоко взволновал бы Джеймса Уэйта. И действительно, Уэйт, сей обиратель вдов, сидя в баре Ильдорадо, размышлял о Мэри Хэбберн. Хотя еще ни разу не успел с ней встретиться и выяснить наверняка, насколько та обеспечена. Ее имя он увидел в журнале регистрации и не приминул расспросить о ней молодого управляющего отелем. То немногое, что управляющий сумел ему поведать, пришлось его и тупо душе. Это и не спускавшаяся со своего этажа учительнице, робкой и одинокой, хотя она и была моложе всех тех. кого он окручивал и пускал по миру до сих пор, похоже, самой природы назначено было стать его жертвой. Он застегнет ее врасплох во время естествовыспытательского круиза века. Здесь я позволю себе вставить личное наблюдение. Еще будучи в живых, я сам часто получал от своего увесистого мозга советы, которые с точки зрения моего благополучия Да если уж на то пошло и благополучие всего рода человеческого, можно было охарактеризовать как, мягко выражаясь, сомнительное. Вот вам пример. Он толкнул меня пойти служить в морскую пехоту и отправиться воевать во Вьетнам. Спасибо ему за это большое.